восемнадцать стучали на стыках рельсов колеса за окном горы вокруг Степанакерта постепенно сменились равниной кома в горле воронова рассосался и он стал искать свое место проводник русский мужчина болезненной наружности указал ему на купе в самом начале вагона соседом оказался немолодой азербайджанец занявший верхние полки тюками с вещами В поезде было всего пять вагонов, один купейный, три плацкартных и один общий. Вагона ресторана не было. В плацкартном вагоне, где ехал Воронов, были заняты всего четыре купе. В остальных вагонах пассажиров было еще меньше. Некоторые стекла в середине вагона имели характерные лучеобразные трещины, оставленные камнями. В одном купе двойное стекло было пробито насквозь, Посланный волей случая попутчик назвал себя Назимом. Воронов представился вымышленным именем. Еще в начале зимы он при знакомстве со случайными людьми стал сообщать о себе неверные сведения. На вопрос «Ты откуда?» отвечал «Из Хабаровска», что было правдой только отчасти. После окончания учебы Воронов должен был вернуться в Сибирь, но мимолетным знакомым этого знать не стоило так же, как не стоило знать его настоящее имя. Зачем Воронов врал о себе направо и налево, он объяснить не мог, но что-то подсказывало ему, что чем меньше сообщишь о себе настоящих сведений, тем труднее будет тебя найти врагам, а врагом в Карабахе мог оказаться кто угодно. От Степана Керта до Агдама по железной дороге было около 28 километров, но поезд тащился до первой остановки чуть ли не час. Иногда состав двигался со скоростью пешехода. Машинисты не рисковали разгоняться на территории Карабаха, где злоумышленники могли разъединить рельсы или заложить между шпалами самодельную бомбу. Сосед Воронова выложил на стол еду, сходил к проводнику и вернулся с двухлитровой банкой вина. «Давай поужинаем», — предложил он. Воронов не отказался. Последний раз он ел утром в пионерском лагере, в обед перехватил на кухне, что под руку попалось, и к вечеру был голодный, как волк. — Азербайджанские железные дороги улучшают сервис? — спросил Виктор, кивнув на банку с вином. Сосед оценил юмор, засмеялся. — Вместо чая теперь вином угощают. Весь чай в Польшу отправили, чтобы они не бузили. Они выпили вина, поели холодного жареного мяса с лепешками. Сосед разговорился. Проводники этого поезда наладили хороший бизнес. На товарной станции Степанакерта они закупают канистрами вино и с хорошим наваром продают его проводникам поездов, следующих в Россию. У вас, говорят, со спиртным совсем плохо. Только по талонам можно купить. У нас на все талоны. На чай, на стиральный порошок, на сахар. Спиртного можно купить только две бутылки в месяц. Кто такие нормы потребления установил, неизвестно. «Горбачев установил», — убежденно заявил на зим. «От него все зло идет». Соседу Воронова надо было выговориться и злить душу случайному попучку. Эффект вагонного знакомства. Человеку которого больше никогда не увидишь, можно поведать о любых своих тайнах или негативном отношении к властям. А в дороге сосед по купе ближе брата родного. А как вышел из вагона, так тут же можешь забыть о нем навсегда. «Мы с армянами раньше дружно жили», рассказывал Назим. «Смешанные браки были не редкостью, по религиозному признаку люди друг друга не делили». Это сейчас все набожными стали, раньше до Горбачева. Только старики и старухи в церковь ходили. Наши старики, чтобы помолиться, в Огдам ездили. В Степанакерте мечети нет, и особой нужды в ней не было. С началом перестройки все пошло кувырком, все рухнуло. Я по профессии музыкант, играл на дудочке. Назим не стал уточнять, как именно назывался музыкальный инструмент, которым он зарабатывал на жизнь. Дудочка, она и есть дудочка. Любой человек знает, как она выглядит и как на ней играют. Свадьбы, похороны, торжества, ни одно мероприятие без музыки не обходилось. Потом началась перестройка, и всем стало не до песен. Армяне начали требовать присоединения Карабаха к Армении. Спрашивается, зачем? Ваши права тут кто-то ущемлял, что ли? Вам запрещали говорить на родном языке? Или смотреть программы армянского телевидения? Но снежный ком было уже не остановить. Масло в огонь добавили события в Сумгаите. Не знаю, что там было. Но наши соседи-армяне после него стали относиться к моей семье враждебно. На свадьбы приглашать перестали. Да что там свадьбы? Здороваться перестали. Мне от родителей достался хороший каменный дом с террасой, уходящий вниз по склону горы. Все соседи армяне. Никогда с ними проблем не было, а тут началось. Дети стали бояться в школу ходить. Пришлось их перевести в школу в поселке Киркиджан, но ее сожгли, правда, уже после отъезда детей в Баку. Киркиджанская школа была деревянным ветхим строением, возведенным на скорую руку в конце 1930-х годов. Училось в ней не больше 30 детей, все в начальных классах. Школа сгорела по неизвестным причинам в конце мая 1989 года. Решили новую школу не строить, а детей с началом учебного года возить на занятия в соседний город Шушу. Потом город встал в забастовки, продолжил Назим. Никто не работал, все бастовали, требовали то прямого управления из Москвы, то присоединения Карабаха к Армении. Моя жена работала на винзаводе в бухгалтерии. Пришла на работу, а ей говорят, «Ты уволена. Убирайся из Арцаха. Здесь ты больше работы не найдешь». В конце весны нам стало просто не на что жить. Жена и дети, чтобы не умереть с голода, уехали к дальним родственникам в Баку. Я попытался продать дом, не смог и поехал следом. В этих тюках остатки имущества, которые смог унести. «Что будет с домом, мне уже безразлично». Сожгут его или беженцам отдадут. Мне в этом доме больше не жить. За окном быстро стемнело. В окдаме в вагон сели несколько человек. Проводник принес пассажирам чай, велел опустить дерматиновую штору на окне. Воронов на зим допили вино, легли спать. В час ночи их разбудил звук разлетевшегося в дребезги окна. Глухой ночью в безлюдной местности кто-то не поленился швырнуть в проходящий поезд камень только потому, что состав шел из Керта. О том, что в поезде нет армян, метатели камней не подумали. Им надо было выплеснуть эмоции, вот они и выплескивали их любым доступным способом. Состав прибыл в Баку около десяти часов утра. Выйдя из вагона... Воронов чуть ли не нос к носу столкнулся со своим давним знакомым, плешивым Ливовским корреспондентом, севшим в поезд в Агдаме, в Борды или Евлахе. Корреспондент и мужик с перевязанной рукой, не замечая никого вокруг, уверенно пошли на стоянку такси у вокзала. Воронов на небольшом отдалении следом. «Меня тянет к этому рашфору, как железные опилки к магниту», — подумал Воронов. Или Рошфор – это я, а он – Д'Артаньян? Как ни крути, я служу государству, то есть я – гвардей из кардинала Ришелье. Жаль только, что Ришелье давно умер, и на смену ему пришли совсем уж негодные кардиналы. Один по фамилии Федорчук, по общему мнению, был психически неуравновешенным человеком, искренне ненавидевшим милицию. Второй ни дня в милиции не служивший одурачил свою гвардию жалованием, Если бы наш уважаемый министр сказал, что наши командировочные средства он потратил на женщин и рестораны, то его по-человечески можно было бы понять. А так, ухнул наши кровные луидоры неизвестно куда. И, Вася, не чешись. Неси дальше службу, дружок. гордись, что ты гвардей из кардинала, а не какой-то там мушкетер. За вокзалом со стороны стоянки для частных автомобилей К корреспонденту и раненому мужику бросилась мордастенькая женщина. Фотография с ней хранилась у Воронова под обложкой служебного удостоверения. Женщина чмокнула корреспондента в щеку и стала кружить вокруг раненого, охая и причитая. «Корреспондент — это ее брат, а раненый мужик или ее муж или возлюбленный», — сделал вывод Воронов как она вблизи, похожа на корреспондента, но в оригинале она выглядит гораздо старше, чем на фотографии. Буду условно называть ее меледи. Решено. Ее брат Рашфор, а я просто Воронов. Мушкетером быть не хочу. Мушкетеры мутные, ребята. Не понять, чем целыми днями занимаются. Если войны нет, то они интригуют, сутками пьянствуют, флиртуют с женщинами помогают королеве рога законному супругу наставить. Мне, государственному человеку, с мушкетёров пример брать не стоит». Через минуту Рошфор, Меледи и раненый мужик сели в поджидавший их автомобиль и умчались в неизвестном направлении. Воронов проводил их взглядом и пошел на остановку автобуса вокзал-аэропорт. В зале билетных касс Бакинского аэропорта было не протолкнуться. Очереди начинались от входа в зал, причудливо извивались, сливались в один клубок и вновь распадались на отдельные ручейки. Понаблюдав за людьми в зале, Воронов понял, что билет до Москвы он не купит и до завтрашнего утра. Очереди в кассы большей частью стояли, пассажиры ждали, когда появятся свободные места на ближайший рейс. Перед началом решительных действий Виктор вышел покурить на крыльцо аэропорта и отметил, что абсолютно все в аэропорту говорили на русском языке. Еще в вагоне под храп соседа Воронов продумал, как он выберется в Москву, час пробил, пришла пора действовать. Уверенным шагом он вошел в отделение милиции в аэропорту, не обращая внимания на протесты дежурного офицера направился к кабинету начальника отделения. Постучав, вошел. Начальником милиции аэропорта был тучный майор в белой рубашке с коротким рукавом. Рядом с ним работал вентилятор, разгоняя жаркий, застоявшийся воздух. Майор активно потел, раз за разом оттирая лоб большим клетчатым платком. Черт возьми, при виде майора мелькнула шальная мысль. У них реально звания дают, исходя из живого веса? «Если свисает живот над брючным ремнем, будешь майором. Если худой, как щепка, то ходи до самой пенсии лейтенантом. Не позорь советскую милицию». Воронов подошел к столу начальника, по-хозяйски сел на стул напротив. «Мне нужен транзитный билет в Москву», — сказал он. «Всем билеты надо», — снисходительно усмехнулся майор. «Знаешь, сколько вас таких за день бывает? Десятки, сотни». «И всем билеты надо, всем надо срочно улететь!» «Я не все», — веско заявил Виктор и выложил перед начальником милиции повестку в прокуратуру. По мере того, как майор читал повестку, менялось выражение его лица. Вначале оно было снисходительно покровительственным, потом внимательно настороженным, и, наконец, наступила фаза просветления. Начальник милиции понял, кто сидит перед ним. Тебя же не из-за какого-то пастуха вызывают, догадался он. Там что-то серьезное было. Воронов молча кивнул. Майор одобрил такое сдержанное поведение. Правильно, ничего о себе не говори и ни о чем не рассказывай. Иногда и стены имеют уши. Ты пришел, попросил билет, я помог. Коллега из Хабаровска — это почти брат родной, ближайший родственник. Как не помочь хорошему человеку билет на самолет достать? Начальник милиции вызвал дежурного сержанта, отдал короткое распоряжение на азербайджанском языке. Сержант переписал данные служебного удостоверения Воронова, забрал воинское проездное требование и через 10 минут вернулся с билетом до Москвы. Пока он ходил из ресторана аэропорта, принесли поднос с едой и чайник с длинным носиком. Покушай предложил майор здесь ты в полной безопасности если сейчас ию минуту вся степанакерская прокуратура сюда нагрянет то уйдет ни с чем мы тебя в обиду не дадим твой рейс через полтора часа так что расслабься подкрепись перед дорогой отдохни воронову вдруг стало смешно ему захотелось взять телефон позвонить в кремль Горбачеву и сказать Михаил Сергеевич вы в курсе что на окраинах Советского Союза творится «Бакинская милиция готова грудью встать на мою защиту только потому, что меня хочет арестовать Степанакерская прокуратура». «Равенство всех перед законом больше не действует? Если так, то наберитесь смелости и скажите во всеуслышание, что Советский Союз больше не является единым государством, если на его территории законы исполняются выборочно, исходя из интересов противоборствующих сторон». На импровизированный обед Воронову подали три толстых горячих чебурека с мелко рубленной бараниной, брынзу, большую лепешку, мисочку с соусом и пучок зелени, состоявший в основном из кинзы. Кавказские мужчины за стол без зелени не садятся, хороший обычай, кстати говоря. Воронов съел все до последней крошки, вымыкал соус остатками лепешки. Выпил весь чайник чая и до самого отлета рассказывал майору и двум его подчиненным карабахские новости. Воронов знал, как преподать события, чтобы хозяева не пожалели, что стали помогать ему. Простившись снарядом дежурной части аэропорта, как с лучшими друзьями, Виктор в сопровождении сержанта пошел на посадку. Милиционер, минуя стойку регистрации и зону предполетного досмотра, вывел Воронова прямо к накопителю, и через несколько минут Виктор уже занимал отведенное ему Стюардессы место. Двигатели авиалайнера Ту-154 взвыли, самолет мелко задрожал, разбежался по взлетно-посадочной полосе и взмыл воздух. Теперь Воронов точно было недосягаем для степанакерских прокуроров, львовских бандеровцев и боевиков-националистов. В России Виктор мог не опасаться незаконного ареста или выстрела из-за угла. В РСФСР советские законы еще действовали. В Москве Воронов почти сутки провел в аэропорту Домодедово. Билетов в нужном направлении не было. В милиции аэропорта помочь отказались. Повестка из прокуратуры НКО в столице СССР волшебной силы не имела. Пришлось рассчитывать исключительно на свою выносливость и счастливый случай. Выстояв ночью пятую за сутки очередь в транзитную кассу, Воронов узнал, что мест в самолетах до Хабаровска нет, зато можно вылететь в его родной город. Исключительно редкая удача. Виктор воспользовался ей и нагрянул домой неожиданно, негаданно Отдохнув с дороги, отоспавшись, Воронов сверился с дневниками и высчитал, что он пробыл в Нагорно-Карабахской автономной области 132 дня. За это время он заработал два нагрудных знака, три благодарности, подписанные генералами, и получил бесценный опыт общения с представителями нерусских национальностей. Но главный вывод который Воронов сделал в НКО, не был связан с местным населением или политической обстановкой в мятежной области. В Степанакерте Виктор узнал, что в СССР вновь появились украинские националисты, мечтающие о создании независимого государства. До НКО Воронов искренне считал русских и украинцев одной нацией.